глава 29 шарлота дракон был мрачен и серов как будто фредерик оказался должен ему много денег и не спешила давать выглядело жутковато так чем обязан спросил мой друг которому явление дракона на порог собственных апартаментов явно не очень нравилось мне нужна шарлота ответил драгблат смотря при этом на меня в его удивительных глазах словно переливался золотой песок и это очаровывало завораживало. «Шарлотта, если ты не хочешь идти с этим типом, просто скройся в комнатах», — проговорил отважный Фредерик. Дракона такого заявления опишел и вскинул бровь. Я же просто фыркнула. «Расслабься, Фредди, мы с лордом-драконом повязаны одним восхитительным поручением господина ректора». Успокоила я друга. Почему-то мне показалось, что Фред в это не поверил. Он вообще кинул дракона каким-то странным взглядом и многозначительно хмыкнул. «Ладно, иди, но если вдруг что?» «Я скроюсь в твоих комнатах, я знаю», — улыбнулась я. Фред потрепал меня по волосам, как маленькую коротко кивнул Дракбладу. Даже, можно сказать, и не кивнул, так, подбородком дёрнул. И мы вышли в коридор. «Мы — это дракон, я и Кавора на моих руках». «Что случилось, ректор?» — спросила я, пытаясь удержать заелозившую зверушку в своих руках. «Не совсем», — как-то загадочно протянул парень. «Да не вертись шикнула на Кавора. «Ты должна дать ему имя», — вдруг сказал дракон. «Зачем?» — не поняла я. «Ты что, ничего не знаешь о каворах?» — удивился Дракблат. «Ну, в рамках общего курса бестиарии...» — растерянно ответила я. «Кажется, его не слишком хорошо читают алхимикам», — хмыкнул дракон. «Ну, нам как-то без надобности», — пожелая плечами. «Но Фред в них лучше разбирается. Вот я и зашла к нему». «Могла бы зайти ко мне», — внезапно заявил Дракблат. Я подняла на него удивленный взгляд и вновь попала в поистине магический капкан его интерных класс. «Это было бы...» «Неудобно», — с трудом произнесла я. «Думаешь?» — негромко спросил дракон. Расстояние между нами как-то подозрительно уменьшилось. Я смотрела в чуть светящиеся золотым светом глаза молодого дракона и, кажется, забыла, как дышать. И, честно говоря, забыла, что у меня на руках сидит притаившаяся животинка. А та, кажется, почувствовала, что сейчас произойдет что-то неприличное и решила начать активно блюсти мою добродетель. Проще говоря, вывернулась в руках и дала дёру. «Ой!» Пискнула я от неожиданности. Пушистую жопку смешно заносила на поворотах, но удалялась она довольно резво. «Ты чего застыла?» — воскликнул Дракблат. «Догоняй!» Я не очень знала, зачем мне догонять пушистика, но от командного голоса дракона сорвалась с места. И дракон почему-то рванул вместе со мной.